Письмо 113 Николаю Васильевичу Орлову. 1904 год, апреля 29-го, Ясная Поляна. «Спасибо вам, дорогой Николай Васильевич, за присылку фотографии, примечание первое. Я ждал хорошего, но ваша картина превзошла мои ожидания. Все прекрасно и в целом и порознь. Не унывайте и продолжайте работать в том же направлении. Ваш замысел телесного наказания превосходен». Такая картина, да и все ваши, не только картины, это добрые дела, картина же телесного наказания должна быть событием. Примечание второе. Я ни одного художника русского, взятого в целом, не знаю равного вам. Не унывайте, все минится, правда останется. А ваше произведение правда и трогательная правда. Жена обещала послать вам собрание моих сочинений. Простите, что давно не догадался послать. Любящий вас Лев Толстой. Примечание третье. Хороший вам сюжет. Рекрутская ставка. Присутствие. Голый рекрут. Трясется под меркой. Геморроидальный воинский начальник. Доктор Степены в очках. Примечание 4. Сходите на набор в уезде. Примечание первое. В письме 13 или 14 апреля Орлов прислал фотографию с картиной «Осветили». Она висела в Яснополянском кабинете вместе с другими фотографиями с картины Орлова. Второе. Над картиной «Телесное наказание», «Порка» Орлов работал в 1904 году. Третье. Софья Андреевна Толстая. И четвертое. На этот сюжет в 1914-1920 годах Орловым была написана картина «Рекрутская ставка» «Солдаты». Конец примечаний. Страница 568